А где рация? Аня проснулась через час. Ей казалось, что она только на минуту закрыла глаза. Аня увидела незнакомый потолок над головой. Она всегда запоминала корнизы потолков и могла по ним безошибочно определить высоту комнаты, и все в ней закружилось, заметалось, напряглось. Но так было только одно мгновение, пока она не увидела возле окна муху. Он сидел в той же позе, что и час назад, опершись рукой на подоконник, выкрашенный жирной белой краской. Он сидел, закинув ногу на ногу, уютно, по нисколько не скованно, будто он вовсе не в тылу у немцев, а в штабном домике после возвращения задания, сидит себе и отдыхает бездумно. «Ну?» — улыбнулся он. «Отдохнула?» «Хорошо отдохнула. Я на тебя глядел. Красивая ты. Зачем таких посылать? Можно кого поплоше. Это почему? Так, если поплоше, какая попадется, не жаль? Каждый человек человек. Да и потом, не вывески вывеске дело. Ты про душу-то не заводи, не надо, — сказал Муха. — Это мы в школе проходили. Рация где?» Надо выходить к нашим. В лесу местных партизан питание кончилось. Они теперь не немые. За рацией надо идти. У верных людей спрятала. Я ее закопала. Муха присвистнул. Теперь черта с два найдешь. Аня улыбнулась. Найду. Завтра же найду. Вдвоем пойдем? Нет, втроем. Я еще одного местного с собой прихвачу. Кто такой? Один парень из моей группы. — Он не наш? — Раз мне помогает, значит, наш. — Это понятно. Я спрашиваю, его тоже забросили или он местный? — Местный. Я его тут вербанул. — Как мне называть тебя? Мухой как-то неудобно звать. — Я Андрей. А ты? — Аня. — А по-настоящему? — Я же не спрашиваю, как тебя звать по-настоящему. — По-настоящему? Меня зовут Андрей. Вот вся разница. Аня быстро глянула на Муху и подумала, что он с ума сошел. Настоящее имя говорит. Она ничего не сказала ему, села к столику и достав зеркало, стала причесываться. А ты чего не завитая? – спросил он. Сейчас модно, чтоб шестимесячный. Мне не идет. Одели тебя ничего, продолжал Муха. Похоже. А остальные как? В трофеях или шили по заказу? Кто в чем? Резидент в синем костюме прыгал. Он прыгал в комбинезоне. А штиблеты на нем какие были? Не помнишь какого цвета? Не помню. Ты на карте пометила место, где спрятана рация? Я карту закопала. Где? Здесь, недалеко. Пошли за картой. Лучше вечером, спокойней. Я ее хоть ночью найду. Я заметины в лесу оставила. Какие заметины? Ну, следы... Кору надрезала, линию прочертила от тропки, валеги накидала. Это сибирское, это я умею. Сибирячка? Почти. «Ишь, какая осторожная!» — улыбнулся Муха. «Все намеками да намеками. Слышь, Ань, а второй как одет? На всякий случай, чтоб знать, если резидент сгинул». «Тоже в комбинезоне», — ответила Аня. «По паролю узнаешь». «Ты что, не веришь мне?» «Почему?» — удивилась Аня. «Как же я могу тебе не верить?» Я тут один три месяца. Сколотил группу, передаю сведения, вам базу приготовил, не сплю, не жру. Эх, чего там, не сердись, Андрюша. Ну что ты, если ты волнуешься, не ходи на явку, теперь могу пойти я. Я-то ведь знаю их в лицо. Ладно, там решим. Извини, что сорвался, нервы на пределе, но за картой пошли сейчас. А почему сейчас? Вечером надежней, давай вечером, а? Вечером у Мухи была назначена встреча с Бергом, поэтому он сказал «Нет, Анечка, вечером мы не пойдем, патрулей до черта, напоримся еще не ровен час». А карту он обязан был показать полковнику Бергу, тот велел. И еще он хотел показать карту гестаповцам. После очной ставки с разведчиком он чувствовал себя оплеванным. Ему явно не верили. «Покажет карту, поверит». — Ну, хорошо, — сказала Аня, — если ты считаешь, что надо идти сейчас, пошли, я готова. — Погоди, — сказал Муха, — я тебе приготовил поесть. — Спасибо, — улыбнулась Аня, — а то я голодная, как волк. Муха вышел в сене и вернулся с тарелкой, в которой лежала вареная картошка, желтая крупная соль и молодой, видно прямо с грядки, зеленый лук. — Ой, спасибо, — сказала Аня, — красота какая. — Погоди, — сказал Муха. Я тебе еще кринку простокваши приготовил. Спасибо, Андрюша, только я ее не ем. Это почему? Самое вкусное, что есть простокваша. Не могу. Меня в детстве мать напугала. Сказала, что в нее лягушек кладут для холода. С тех пор не могу. Лучше голодный ходить. Вот женщины, — сказал Муха. А еще туда же, воевать. Ну, лопай как следует. А завтра я молочка тебе раздобуду. У них тут молочко жирное, хорошее молочко. Через десять минут они вышли из дому. — Слушай, Ань, — спросил Муха, — а какое у нас задание теперь будет, не знаешь? — Знаю, — ответила Аня. — Задание специальное, особой важности. Детали тебе вихрь объяснит. Только не сердись, ладно? Я ж тебя не спрашиваю о твоих связях и явках. Придет вихрь, с ним разберетесь. — Да я и не сержусь, что ты. — Он длинный такой вихрь, да? «Глаза голубые, голубые!» Аня оглянулась. По дороге следом за ними ехала девочка на велосипеде. Больше никого не было. Аня оглянулась еще раз. Велосипед показался ей знакомым. Точно такой же, как у мальчишки, что приехал за парнем в крагах. «Тут велосипедов много?» спросила Аня. «В каждом доме. А что?» «Ничего. Интересуюсь». И они свернули в лес.